Новости компьютерного мира Деревенскими хакерами создан новый компьютерный вирус За день он уничтожает до двух гектаров кукурузы А вечером возвращается обратно в компьютер Ты слушай, Я пятый раз замужем И пятый вуз мне регулярно Бьет морду. Не пойму, не пойму, где он дело, ну где он дело? Может, в морде? Ну что ж ты, страшная, такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная, и накрашенная. Ну что ж ты, страшная? Вот как называется, вот, как называется, что? <с docs> если человек спит с животными? Это называется детство Мужчина, за которого я выйду замуж, должен быть блистательным светилом в любой компании Да, он должен быть музыкален, рассказывать анекдоты, петь И по ночам оставаться дома Каждый раз рассказывать Понятное, новенькое... Понятно, понятно, понятно То, что вам нужно Это телевизор <плодисмент> <мотно> <мотно> Моя бабушка Была очень крепкой женщиной Похоронила трех мужей, представляешь? Причём последние два просто прилегли вздревнуть. <с>